Глава одиннадцатая. В школе. Он подошел к дому, промерзнув насквозь. Везде было темно, свечи в фонарях догорели, и он ощупью пробрался в школьный класс, следуя за помощниками, которые тут уже хорошо ориентировались. «Теперь вас впервые можно похвалить», — сказал он им, вспомнив о письме Кламма. Из угла раздался сонный голос Фриды. «Дайте Ка выспаться, не мешайте ему!» Значит, Ка был у нее в мыслях все время, хотя ее одолел сон, и ждать его она не стала. Зажегся свет. Однако лампа горела слабо, керосина в ней было мало. У молодой пары вообще многого не хватало. Правда, печь была вытоплена, но большая комната, служившая также гимнастическим классом, гимнастические снаряды стояли по стенам и спускались с потолка, поглотила весь запас дров, и хотя все уверяли Ка, что тут было очень тепло, но сейчас, к сожалению, все уже выстыло. В сарае лежал большой запас дров, но сарай был заперт, а ключ унес учитель, разрешив брать дрова только на топку во время занятий. Все было бы терпимо. Будь тут кровати, куда можно было бы забраться. Но ничего тут не было, кроме единственного соломенного тюфика, правда, очень чистого, накрытого Фридиным шестяным платком, без пуховой перины, только с двумя грубыми жесткими одеялами, которые почти не грели. И даже на этот жалкий тюфяк помощники зарились вожделением, хотя, конечно, и не надеялись улечься на него. Фрида смотрела на Ка испуганными глазами. Она ведь доказала, что... Может навести уют даже в такой жалкой комнатенке, как там, на постоялом дворе у моста. Но здесь без денег ничего не могла устроить. «Одно у нас украшение в комнате, гимнастические снаряды», — сказала она с вымученной улыбкой. Но Фрида обещала, что завтра же найдет выход и наверняка устранит главные недостатки — плохую постель и нехватку топлива, и потому просит Ка потерпеть. Ни одним словом, ни одним намеком или жестом она не показала, что испытывает в душе хоть малейшую горечь против Ка, несмотря на то, что он, по собственному признанию, увел ее сначала из господской гостиницы, а теперь из постоялого двора. Потому Кай старался совсем примириться. Кстати, ему это было не так уж трудно. Он мысленно шел по следам Варнавы, и слово в слово повторял свое поручение, но не так, как он твердил эти слова в Арнаве, а так, как, по его мнению, их воспримет Клам. Но при этом он искренне обрадовался, когда Фрида сварила ему кофе на спиртовке и, прислонясь к остывающей печке, внимательно следил, как она ловкими, умелыми движениями послала на учительскую кафедру обязательную белую скатерть, поставила цветастую чашку, и рядом с ней хлеб, сало и даже баночку сардин. Все было готово. Оказывается, Фрида сама еще не ела и ждала Ка. Нашлось два стула. Ка с Фридой сели к столу, а помощники у их ног, на подмостках кафедры. Но они никак не могли усидеть спокойно и даже мешали есть. Хотя им всего уделили вполне достаточно, и они еще не справились со своей порцией, но то и дело привставали и заглядывали на стол много ли там еще осталось, и дадут ли им еще чего-нибудь. Ка совершенно их не замечал, только Фриден смех заставил его обратить на них внимание. Он ласково прикрыл рукой ее руку на столе и тихо спросил, почему она им все спускает и даже к их выходкам относится снисходительно. Так никогда нельзя будет от них избавиться. А вот если бы отнестись к их поведению по заслугам, то они либо приутихнут, либо, и это еще вероятнее, еще бы лучше, так не взлюбит свою службу, что, наконец, сбегут Очевидно, ничего приятного жизнь в школе не обещает. Впрочем, долго это не протянется. Но все недочеты были бы едва заметны, если бы только убрались помощники, и они с Фридой бы остались вдвоем в тихом доме. Неужто она не замечает, что они становятся день ото дня нахальнее? Выходит так, будто их подбодряет присутствие Фриды. Видно, они надеются, что при ней Кани станет обходиться с ними так круто, как следовало бы. Должно быть, все-таки есть какие-то совсем простые средства, чтобы избавиться от них сию минуту при любых обстоятельствах. Может быть, даже Фрида знает, как это осуществить? Ведь ей хорошо знакомы здешние условия. Да и самим помощникам будет лучше, если их прогонят. Жизнь тут у них не особенно обеспечена. А лениться, как они привыкли, им во всяком случае тут не придется. Надо будет работать, потому что Фриде после всех волнений предыдущих дней нужно себя щадить, а он, к? будет занят поисками выхода из этого скверного положения. И все же, если помощники уйдут, у него на душе станет настолько легче, что он без труда сможет выполнить всю работу по школе наравне с другими делами. Фрида, выслушав все очень внимательно, тихонько погладила его руку и сказала, что она того же мнения. Но что он, по-видимому, принимает выходки помощников слишком всерьез. Ребята, они молодые, веселые и простоватые, впервые попали на службу к приезжему, вырвавшись из строгой дисциплины замка. Поэтому они и возбуждены и слегка огорошены, и в этом состоянии делают много глупостей. И хотя вполне понятно, что они вызывают раздражение... Но лучше бы над ними просто посмеяться. Она сама иногда не может удержаться от смеха. Однако она вполне согласна с Ка, что лучше всего было бы их отправить и остаться вдвоем наедине. Она придвинулась к Ка поближе и спрятала лицо у него на плече. И пробормотала так неразборчиво, что Ка пришлось наклониться к ней, что, к сожалению, она никакого средства избавиться от помощников не знает. И боится, что все предложения К будут бесполезны. Насколько ей известно, К сам попросил их прислать. Теперь он их получил и должен держать. Лучше всего принимать их не всерьез, а такими, какие они есть, легкомысленные ребята. Но К был недоволен таким ответом. Полушутливо, полусерьезно он сказал, что Фрида, как видно, с ними в сговоре, или, во всяком случае, очень к ним. Благоволит. Конечно, они и красавчики, но нет таких людей, от которых при желании немыслимо избавиться. И он ей это докажет именно на помощниках. Фрида сказала, что будет им очень благодарна, если это удастся. Кстати, теперь она больше над ними смеяться не будет, и ни одного лишнего слова им не скажет. Да и ничего смешного нет, и действительно это не пустяк, когда за тобой все время наблюдают двое мужчин. Теперь она все поняла и смотрит на них глазами К. И она вправду вздрогнула, когда один из помощников высунулся из-под стола, отчасти проверить, есть ли в запасе еда, отчасти чтобы понять, о чем они все время шепчутся. Ка воспользовался этим, чтобы отвлечь Фриду от помощников. Он привлек ее к себе, и они окончили ужин, тесно прижавшись друг к другу. Теперь надо было ложиться спать. Все очень устали. Один из помощников уже заснул над куском, что очень рассмешило второго. Он все пытался заставить своих господ полюбоваться на дурацкую физиономию спящего, но ему это не удавалось. Ка и Фрида безучастно сидели за столом. Лечь они не решались. Холод в комнате становился все невыносимее. Наконец Каа заявил, что необходимо протопить, иначе спать невозможно. Он спросил, нет ли топора. Помощники знали, где его найти. Тут же принесли топор, и все отправились к сараю. В скором времени легкая дверь была взломана, и помощники пришли в такой восторг, будто они никогда в жизни ничего лучшего не видели, и стали таскать дрова в комнату, толкаясь и обгоняя друг друга. Скоро там выросла целая груда, печку затопили. Все расположились вокруг нее, помощникам было выдано одеяло, в него можно было завернуться. Этого вполне хватало, потому что по уговору один из них должен был дежурить, поддерживая огонь, и скоро у печки стало так жарко, что и одеяло не понадобилось. Лампу потушили, и, радуясь теплу и тишине, Фрида и Ка уснули. Но когда Ка проснулся ночью от какого-то шума и сонным нерешительным движением потянулся к Фриде, он почувствовал, что вместо Фриды... Рядом с ним лежит один из его помощников. Вероятно, от волнения, которое возникает, если человека внезапно разбудит, Кай испытал такой ужас, какого он не испытывал с самого своего прихода в деревню. С криком он приподнялся и бессознательно так двинул помощнику кулаком, что тот заплакал. Но всё быстро разъяснилось. Оказывается, Фриду разбудило ощущение, а, может быть, ей показалось, что какое-то животное, наверное, кошка, прыгнуло к ней на грудь. Она встала и со свечой в руке обыскала всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы хоть немножко полежать на удобном тюфике, в чем он теперь горько раскаивался. Фрида так ничего и не нашла, возможно, ей все померещилось. Она вернулась к Ка, и, по дороге, словно забыв вечерний разговор, ласково погладила по голове плачущего помощника, прикорнувшего в углу. Ка ничего на это не сказал. Он только велел помощникам больше не топить. Уже вышли почти все дрова, и в комнате стало слишком жарко. Утром все они проснулись, только когда прибежали первые школьники, и с любопытством обступили их постели. Это было очень неприятно, потому что к утру в комнате стало так жарко, все разделись до белья, и как раз в ту минуту, когда они стали одеваться, появилась Гиза, учительница белокурая, высокая, красивая, но немного чопорная девица. Очевидно, она уже знала о новом школьном служителе и, должно быть, получила от учителя указание, как себя с ним вести, потому что уже с порога сказала, этого я не потерплю. Хорошие дела тут творятся. Вам разрешили ночевать в классе, но я-то не обязана вести занятия в вашей спальне. Фу, безобразие. Семейство школьного сторожа до полудня валяется в кровати. Конечно, ей можно было возразить, особенно насчет семейства и кроватей подумал Ка. И так как от помощников никакого толку не было, те, лежа на полу, с любопытством глазели на учительницу и ребят, Ка с Фридой торопливо пододвинули брусья к коню и, завесив их одеялами, отгородили уголок, где, спрятавшись от взглядов школьников, можно было, по крайней мере, одеться. Но и теперь у них не было ни минуты покоя. Сначала учительница бронилась, почему в умывальнике нет свежей воды, Ка только что собирался принести воды для себя и для Фриды, но решил обождать, чтобы не очень раздражать учительницу. Однако и это не помогло. Вдруг раздался страшный грохот. К несчастью, они забыли убрать с кафедры остатки ужина. Учительница размахнулась линейкой, и все полетело на пол. Ей и дело не было, что масло из-под сардинок и остатки кофе разлились лужей, а кофейник разбился вдребезги. На это ведь был сторож, уборка его дела. Но Ка и Фрида, еще полураздетые, прислонясь к коню, смотрели, как гибнет их имущество. Помощники, которые, очевидно, и не думали одеваться, выглядывали из-под одеял к великому удовольствию ребятишек. Больше всего, конечно, Фрида горевала над кофейником. И только когда Ка, ей в утешение, уверил ее, что немедленно пойдет к старости и потребует замены, и, конечно, получит ее, Она взяла в себя в руки и в одной рубашке и нижней юбке выскочила из загородки, чтобы хотя бы подобрать одеяло и не дать ему запачкаться. Это ей удалось, хотя учительница, желая ее отпугнуть, непрестанно колотила линейкой по кафедре, подымая глушительный грохот. Фриды и Ка оделись и взялись за помощников. Те совсем обалдели от шума. Пришлось не только угрозами и толчками заставить их одеться но и самим их одевать. Когда все были готовы, К распределил обязанности. Первым делом он поручил помощникам принести дров и затопить в соседнем классе. Оттуда грозила главная опасность, потому что там, вероятно, уже ждал сам учитель. Фрида должна была вымыть пол, а Ка принести воду и сделать общую уборку. А завтраки пока что и думать было нечего. Чтобы проверить настроение учительницы, Кари решил выйти первым, а остальные должны были пойти за ним, когда он их позовет. Поступить так он решил, во-первых, потому что не хотел ухудшать положение из-за глупости помощников, а во-вторых, он хотел как можно больше щадить Фриду. Она была самолюбива. Он — ничуть. Она обижалась, он — нет. Она думала только о тех мелких гадостях, которые сейчас происходили, а он был весь в мыслях, о Варнавии, своем будущем. Фрида точно выполнила все его указания, не спуская с него глаз. Но как только он вышел из-за загородки, учительница под смех детей, который уже не прекращался, крикнула, «Что, все, наконец, выспались?» И когда Ка, ничего не ответив, в сущности, к нему прямо и не обращались, пошел к умывальнику, учительница спросила, «Что вы сделали с моей киской?» Огромная старая жирная кошка лениво растянулась на столе, и учительница осматривала ее слегка ушибленную лапу. Значит, Фрида была права, и хотя кошка на нее не прыгала, куда ей было прыгать? Но, видно, наткнувшись ночью на людей в обычном пустом доме, с перепугу повредила себе лапу. Капа попытался спокойно объяснить все это учительнице, но ее интересовал лишь результат. И она сказала, «Ну, конечно, вы ее искалечили. Вот с чего вы тут начали. Смотрите». Подозвав Ка на кафедру, она показала ему лапу и не успела напомниться, как она провела кошачьей лапой по его руке. И хотя когти у кошки были тупые, но учительница, не щадя на этот раз и кошку, надавила так сильно на ее лапу, что у Ка выступили кровавые царапины. «А теперь ступайте работать!» Нетерпеливо бросила учительница и снова наклонилась над кошкой. Фрида, выглядывавшая вместе с помощниками из-за загородки, вскрикнула, увидев кровь. Ка показал свою руку ребятам. — Смотрите, что со мной сделала злая хитрая кошка, — сказал он. Это, конечно, не для ребят. Они и без того кричали и смеялись вовсю, и все равно ничего не слушали, и ни на какие слова внимания не обращали. Но так как и учительница в ответ на оскорбление только искоса взглянула на Ка и снова занялась кошкой, очевидно, утолив гнев кровавым наказанием, то Ка позвал Фриду и помощников, и работа началась. Ка уже вынес ведро с помоями, принес чистой воды и стал подметать пол. Но тут встал из-за парты и подошел к нему мальчик лет двенадцати. Коснулся его руки и сказал что-то, чего К из-за страшного шума понять не мог. Вдруг шум прекратился, и К обернулся. То, чего он все утро боялся, наконец случилось. В дверях стоял учитель. Двумя руками он, этот маленький человечек, держал за воротник обоих помощников. Как видно, он поймал их у дровяного сарая, потому что мощным голосом, отчеканивая каждое слово, прогремел. «Кто посмел взломать сарай?» Подайте сюда этого негодяя, я его сотру в порошок. Тут Фрида привстала с колен. Она старательно мыла пол у ног учительницы, бросила взгляд на Ка, словно ища поддержки, и сказала с оттенком прежней уверенности во взгляде и манере держаться. — Это я сделала, господин учитель. У меня другого выхода не было. Раз надо было с утра топить классы, значит, пришлось открыть сарай. Брать у вас ночью ключ и беспокоить вас... Я не осмеливалась. Мой жених в это время был в гостинице. Он мог бы там остаться переночевать. Вот мне и пришлось самой решиться. Если я неправильно поступила, то лишь по неопытности. Поэтому простите меня. Мой жених меня уже бронил, когда увидел, что я наделала. Он мне запретил затапливать с утра. Он подумал, раз вы заперли сарай, значит, хотели показать, что не надо топить, пока вы сами не явитесь. Стало быть, его вина, что тут не топлено. А в том, что взломали сарай, вина моя. — Кто взломал дверь? — спросил учитель у помощников, которые тщетно пытались вырваться у него из рук. — Этот господин, — сказали оба и ткнули пальцем в к, чтобы никаких сомнений не было. Фрида рассмеялась. Этот смех говорил больше, чем все ее объяснения, и тут же стала выкручивать половую тряпку над ведром как будто она уже разрешила все недоразумения, и помощники только добавили что-то в шутку. Опустившись снова на колени, чтобы продолжать мытье пола, она сказала, «Наши помощники просто дети. Им бы еще сидеть за партой. Ведь я сама вечером открыла дверь топором. Дело это простое. Помощники мне не понадобились, они только мешали бы. А потом ночью, когда вернулся мой жених и вышел посмотреть, что я наделала, и починить дверь, и помощники тоже увязались за ним», Видно, боялись остаться тут одни, и, увидев, как мой жених возится со взломанной дверью, теперь винят его. Но ведь они еще дети. Во время Фридиных объяснений помощники качали головой и тыкали пальцем в Ка, и всячески старались мимикой показать Фриде, что она не права. Но так как им это не удавалось, они, наконец, сдались, приняли слова Фриды как приказ, и на все вопросы учителя уже ничего не отвечали. Ага, сказал учитель. Значит, вы мне лгали. Или обвиняли сторожа из легкомыслия? Они промолчали, но по их боязливым взглядам, и потому, как они задрожали, учитель решил, что они и вправду виноваты. Вот я сейчас вас выпорю», — сказал он и послал одного из мальчиков в соседнюю комнату за розгой. Но когда учитель поднял розгу, Фрида вдруг крикнула: Но ведь они говорили правду. И в отчаянии швырнула тряпку в ведро так, что полетели брызги. Она убежала за брусья и спряталась в угол. «Все они изолгались, сказала учительница. Она уже кончила перевязывать лапу кошки и держала ее на коленях, где та еле-еле помещалась. «Значит, остается господин сторож», — сказал учитель, оттолкнув помощников и обращаясь к а. Тот стоял, опершись на метлу и молча слушал. Тот самый сторож, который из трусости спокойно слушает, как за его мерзости несправедливо обвиняют других. — Знаете что, — сказал Ка, заметив, что благодаря Фридиному вмешательству безудержный гнев учителя немного поостыл. — Если бы моих помощников малости выпороли, я бы ничуть не пожалел. Их раз десять прощали, когда они по справедливости того не заслуживали. А на этот раз, хоть и не по справедливости, пусть они получат свое. И, кроме того, господин учитель, я был бы рад избежать непосредственного столкновения между мной и вами, полагаю, что и вам это было бы весьма кстати. Но так как сейчас Фрида ради помощников пожертвовала мнои Тутка сделал паузу и слышно было, как за одеялами рыдает Фрида, то, конечно, надо всех вывести на чистую воду. — Неслыханно, — сказала учительница. — Вполне с вами согласен, фройля сказал учитель. — Вас, сторож, я, разумеется, немедленно увольняю за возмутительное нарушение служебных обязанностей. Наказание для вас еще впереди. А сейчас немедленно убирайтесь отсюда со всем вашим скарбом. Для нас будет большим облегчением избавиться от вас и, наконец, начать занятие. Убирайтесь и поскорее. — А я с места не сдвинусь, — сказал Ка. — Вы мой начальник, но место это предоставлено не вами, а господином старостой, и увольнение я приму только от него. Но он предоставил мне это место вовсе не для того, чтобы я тут замерзал со всеми моими людьми, а для того, чтобы я в отчаянии не натворил необдуманно бог знает что, и уволить меня так вдруг ни с того ни с сего совершенно не входит в его намерение. И я никому не поверю, пока не услышу от него самого. Впрочем, вероятно, и вам пойдет на пользу, если я не послушаюсь ваших легкомысленных распоряжений. — Значит, не послушайтесь, — спросил учитель, и Ка только покачал головой. — Вы подумайте как следует, — продолжал учитель, — ведь вы не всегда удачно принимаете решение. Вспомните хотя бы, как вчера вечером вы отказались от допроса. — А почему вы именно сейчас об этом упоминаете? — спросил Ка. «Потому что мне так угодно», — сказал учитель. «А теперь я в последний раз повторяю вон отсюда». Но так как и эти слова никакого действия не возымели, учитель подошел к кафедре и стал вполголоса советоваться с учительницей. Та что-то сказала про полицию, но учитель это отклонил. В конце концов они договорились, и учитель позвал детей из этого класса в свой класс на совместные занятия с его учениками. Ребята обрадовались перемене, со смехом и криком освободили комнату. Учитель с учительницей вышли вслед за ними. Учительница несла классный журнал, а на нем во всей своей красе разлеглась совершенно безучастная кошка. Учитель охотно оставил бы кошку тут, но когда он намекнул об этом учительнице, она решительно отказалась, сославшись на жестокость К, и вышла так, что из-за Ка учителю еще пришлось терпеть кошку. Очевидно, под влиянием этого учитель на прощание сказал, «Барышня вынуждена покинуть этот класс вместе с учениками, так как вы беспардонно не подчинились моему приказу об увольнении и так как никто не может требовать, чтобы молодая особа проводила занятия в вашей грязной семейной обстановке. Вы остаетесь в одиночестве и можете тут вести себя как угодно. Ни один порядочный человек не будет вам мешать. Но ручаюсь вам.» что долго это продолжаться не будет. С этими словами он громко хлопнул дверью.